Историки об углическом деле. Того же лета мая в пятнадцатый день на память преподобного и богоносного отца нашего Пахомия Великого убиен быть благоверный царевич Дмитрий Иванович и жена угличе от Микитки Качалова до Данилка Бетяговского. Мнози же глаголаху, яко ежи убиен бысть благоверный царевич Угличский по велению московского балярина Бориса Годунова. Русский хронограф, редакции 1617 года. Не должны ли мы заключить, что следствие было произведено недобросовестно? Ясно ли видно, как спешили собрать побольше свидетельств о том, что царевич зарезался сам в припадке падучий болезни, не обращая внимания на противоречия и на укрытие главных обстоятельств. Соловьев. История России с древнейших времен. Книга 4, тон 7, страница 321-322. Борис-правитель, делая свою сестру-царицу соправительницей скорбного головою царя, этим самым поражал Дмитрия вернее, чем ядом и ножом. Он уготовил ему политическую смерть ранее физической и в последней не нуждался. Однако людская молва, рождаясь в умах, неискусных и злобствующих на Бориса и не возвышаясь до точного разумения обстановки создала Борису репутацию властолюбца, ради власти царского сана способного даже на кровавое преступление. Платонов. Смутное время. Петербург, 1923 год, страница 58. Любопытны, наконец, диверсии Михаила Нагова над убитыми, которых мазали кровью, клали на них оружие. Не служили ли эти диверсии Михаилу Нагому средством маскировать иные действия, отвести глаза от события важного — сокрытия в то же время истинного царевича и замены его другим младенцам? И направить следы на события второстепенные — каковым было убийство Битяговских и других. Беляев. Угличское следственное дело 15 мая 1591 года. Угличское следственное дело не дает нам материала для обвинения Шуйского и Бориса Годунова и увлечения их в действиях по плану заранее изготовленным. Пусть историки дадут нам такие же факты для обвинения Шуйского, какие документ следственного дела дал нам для его оправдания. Тогда только мы согласимся признать его недобросовестность и желание в году к Дунову скрыть насильственную смерть царевича Дмитрия. Клейн. Угличское следственное дело о смерти царевича Дмитрия. Том 1. Москва. 1913 год. Было бы неосновательно отрицать участие Годунова в убийстве царевича Дмитрия. Наоборот, причастность его к убийству более чем вероятна. Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV века. Начало 17 века. Москва. 1955 год. Страница Страница 475. Причастность Бориса Годунова к убийству царевича Дмитрия вероятно, Расчетливый правитель опасался даже Марии Владимировны, дочери Владимира Андреевича Старицкого, вокруг которого, как вокруг знамени, в любой момент могли собраться недовольные политикой Годунова. История СССР с древнейших времен до наших дней Том второй Москва 1966 девятьсот